Слушая щебетание миссис Потснеп, каждый из участников этой ужасной ситуации думал по-своему. Вряд ли кому-то будет приятно, если его приняли за другого. Тем более, что я специально для этого вечера облачился в крахмальную рубашку, достойную молодого антиноя. Белого батиста с вышивкой, только что от швии. К тому же из за кого меня приняли? За этого... Твэмлоу, сухопарого, морщинистого и, по крайней мере, тридцатью годами меня старше. Что бы там ни говорила миссис Потснэп, но я просто возмущена тем, что мистер Потснэп настолько в своей наглости слеп. Это же надо принять меня за жену этого старика Твенлоу. Какая наглость. Меня... человека, стоящего гораздо выше этого венеринга, по воспитанию и положению в обществе поставить вровень с ним. Да этот подсыпь просто невежий ясел. Все начинают топтаться на месте. Венеринг, видя безвыходность ситуации, снова натягивает на лицо радушную улыбку и, протянув руку, подходит к солидному гостю. Мистер Поцнеп, здравствуйте. Очень рад вас видеть в этом доме. Благодарю вас. Извините, я что-то не припомню, где мы с вами познакомились. Но я все-таки очень рад этому случаю. Очень рад. Затем он набрасывается на мистера Твенлоу. хотя тот кричит и сопротивляется из последних сил и тащит его к миссис Поцнеп, чтобы представить ей в качестве венеринга. Но вот с прибытием новых гостей ошибка разъясняется, оставив, правда, некоторое смятение в душе старика. После чего Поцнеп еще раз пожимает руку венерингу, как венерингу, а Твэмлоу, как Твэмлоу, и к полному своему удовольствию завершает все репликой по адресу последнего. Забавный случай, но все-таки я очень рад, очень рад! После того, как мистер Твэмлоу пережил такое ужасное потрясение и имел случай наблюдать превращение Буца в Бруера, а Бруера в Буца, после всех этих испытаний колеблющийся разум Твэмлоу крепнет... И сам Твемло уже готов поверить, что он действительно старейший друг Венеринга. Как вдруг все рушится, и разум Твемлоу помрачается снова. Взор его встречает Венеринга под руку с солидным гостем, а до слуха его долетают отдельные фразы.